Глава пятая. Рейд по Барсхане. На первый взгляд грузопассажирский «Мираж» выглядел как обычно. Для Африки, конечно. Потертая защитная краска, из-под которой тут и там проглядывала ржавчина, заклеенная зеленой пленкой опознавательные знаки, черный пилот... Плотный, высокий, с зигзагообразным шрамом от внешнего угла правого глаза до подбородка, придающего ему вид голливудского злодея. Пилота звали Джалго. На его правом плече висел грубый, как самоделка, английский пистолет-пулемет «Стэн» с торчащим в влево магазином. Несмотря на то, что оружие безнадежно устарело, оно могло нашпиговать пулями человеческое тело с тем же успехом, как ставший классикой русский калашников, негромко прославившийся среди профессионалов чешский скорпион или шумно разрекламированный на весь мир израильский Узи стены лицо пилота нарушали обыденность картины, а дополнительные топливные баки приваренные у дверей грузопассажирского отсека изогнутые трубы, в которых опытный глаз без труда распознал пулеметные турели, окончательно перечеркивали первое впечатление. Кто-то здорово потрудился, чтобы изменить первоначальное назначение вертолета. Судя по ржавчине на краске турелей, приварили их давно. Для каких целей приспосабливали мирную машину? для добычи слоновой кости, контрабанды алмазов, высадки диверсантов. Транспортный борт приземлился сутки назад в аэропорту Луанды. Его сразу же отогнали на дальнюю стоянку, где группу пересадили в огромный грузовик с камуфляжным тентом и везли пять часов без остановки. Местом назначения оказалась заброшенная ферма. Старенький саманный дом, полуразрушенные хозяйственные постройки с черными стенами, неплохо сохранившийся сарай с проржавевшими сейлками-вейлками, пустой загон для скота. Рядом с сараем стоял наполовину разобранный трактор. Вокруг расстилалась саванна, растрескавшаяся земля, колючий кустарник и жесткая сизая трава, небольшая пальмовая рощица. Единственным обитателем фермы был пожилой худощавый анголец, устроивший группу на ночлег в большой комнате сброшенными на земляной пол матрасами. Серж несколько раз звонил кому-то по спутниковой связи, очевидно, результатом этих звонков и стало прибытие сюда таинственного вертолета. Кому он принадлежит? На кого работает пилот? Впрочем, Волк не склонен был ломать голову над загадками, которые не касались его лично. «Кам ин!» — с ужасным акцентом крикнул Джалга, указывая левой рукой на открытый люк и рассмеялся, отчего перестал быть похожим на злодея, а стал обычным, немного бесшабашным свойским парнем. Хотя очевидная готовность мгновенно вскинуть стен заметно портила это впечатление. «Грузимся!» — отстраненно скомандовал Волк. Происходящее вокруг оставалось в прошлом. Мыслями он уже был далеко, там, в опасных джунглях Барсханы. А Серж, наоборот, заканчивал свою часть работы, проводит вертолет и в гамак у затененного бассейна. джинсы со льдом и лимоном, сигара, южная чернокожая красотка. Отдыхай, расслабляйся и жди сигнала о том, что задача выполнена. Они выглядели по-разному. Обвешанный оружием, взведенный, как боевая пружина, волк в камуфляже с раскрашенным маскировочной пастой лицом, А рядом вполне довольный серж в яркой цветной шведке, шортах и широкополой шляпе, типичном наряде охочего до экзотики иностранного туриста. Бойцы быстро забросили сумки, рюкзаки и оружие в раскаленное железное чрево винтокрылой машины, сноровисты разместились на длинных обтянутых дерматином лавках вдоль бортов, Джалга занял свое место в кабине. «Пока, Серж!» — волк протянул руку и обменялся со старым другом крепким рукопожатием. «Удачи, волк!» — коротко сказал тот. Непроницаемые черные очки надежно отражали яркие солнечные лучи. Их пути резко расходились, и каждому было все ясно, лишние слова ни к чему. К тому же, как говорится, долгие проводы — лишние слезы. Командир группы запрыгнул в салон и захлопнул люк. Лопасти стронулись с места, провернулись, засвистели и растворились в напоенном тропическими ароматами воздухе. Вертолет взлетел, и коса принялся набирать высоту. Волк осмотрелся. Отсек оснащен стальными петлями, текелажными ремнями и свернутыми сетками из толстых канатов. У дверей тросы для десантирования. На полигоне таких тренажеров не было, и группа по специальному разрешению тренировалась один день в полку ВДВ. Хватит ли этого дня? Как бы кто-нибудь не сломал ногу. Впрочем, думать об этом уже поздно. Ревел двигатель, вибрировали борта, дребезжали заклепки. Наверняка «Мираж» давно списан а может развалиться в воздухе в любую минуту. Будто, уловив его мысль, Джалга обернулся, обнажил в улыбке белые зубы и показал большой палец. Дескать, все идет хорошо. В кресле второго пилота сидел худощавый жилистый негр в одежде цвета хаки с пистолетом и двумя гранатами на ремне. Он не улыбался, не жестикулировал и вообще был невозмутим, как изваяние из холодного черного камня. — Интересно, — подумал вдруг волк. Почему Серж не снял очки при прощании Может, старый друг умышленно прятал глаза? В салоне было тихо. Никто не смеялся, не шутил, не рассказывал анекдоты. Может, потому что пришлось бы перекрикивать шум мотора, а может, от того, что всех бил мандраж. Скорее, второе, хотя на покрытых черными и зелеными разводами лицах трудно было разобрать проявление эмоций. Качок и царь дремали, привалившись к борту. Цыганы зуб, наклоняясь к уху друг друга, о чем-то переговаривались. Хвост, плук и гид то ли спали с открытыми глазами, то ли просто оцепенело смотрели перед собой. Французы птах меланхолично жевали резинку. Рысь крутил в ладони нож. Все бойцы были в камуфляже, ножи и пистолеты под рукой, в нагрудных карманах гранаты со сведенными усиками, у ног автоматы. Волк достал карту и, сверяясь с GPS-навигатором, принялся отслеживать красную линию маршрута. Точка на светящемся экранчике медленно, но верно приближалась к границе Барсханы. Они летели уже 45 минут, очевидно, на большой высоте. В отсеке похолодало, тонкие стальные борта остыли и покрылись инием. Через 20 минут вертолет начал резко снижаться. У Волка заложило уши. В риминатор было видно, как быстро надвигается сплошное зеленое море, и хотя оно казалось совершенно одинаковым, экранчик бесстрастно показывал, что джунгли-анголы уже сменились джунглями барсханы. Джалган накрепко вцепился в штурвал. Вертолет сжался к верхушкам деревьев, чуть не касаясь их брюхом. Круто разворачиваясь или резко подпрыгивая, он обходил торчащие по курсу наиболее высокие стволы и снова прижимался вплотную к слегка раскачивающимся кронам. И хотя здесь вряд ли их могли засечь радары ПВО, а скорее всего в Барсхане вовсе не было системы противовоздушной обороны, Джалга не расслаблялся и соблюдал все меры предосторожности. Очевидно, он хорошо знал, как караются международные преступления». Ныряя и лавируя, вертолет уверенно шел по ориентирам, известным одному пилоту. Наконец, Джалга резко сбросил скорость и повел машину по кругу, явно выискивая место сброса группы. Волк сделал условный жест. Плуг и зуб, откинув люк, приготовили ручные пулеметы и стали на одно колено с двух сторон проема, нашаривая тяжелыми стволами возможную засаду. Наконец вертолет отыскал большую овальную поляну и завис на высоте около пяти метров. Плавно провернувшись вокруг своей оси, он позволил группе осмотреться. Как будто ничего подозрительного. Жестом отдав приказ на высадку, волк продолжал внимательно наблюдать за периметром поляны. Он видел, что в зарослях никого нет, хотя сам не понимал, как его взгляд может проникать сквозь плотную листву. Разве что татуированные глаза под ключицами. В очередной раз происходило то, чего не могло быть. По сброшенным тросам вниз скользнули две первые пары, сразу оказавшись по пояс в густой траве. Бойцы быстро разбежались в стороны и изготовились к бою. Потом пошли две следующие двойки, потом еще две. В наушнике «Волка» звучали короткие доклады. «Чисто! Чисто! Норма!» «Значит, дополнительные глаза не подвели». В очередной раз невероятные способности татуировок нашли убедительное подтверждение. Когда гид, спустив остатки снаряжения и боеприпасы, сам съехал вниз, волк хлопнул джалгой второго пилота по каменным плечам, пристегнул к тросу свой карабин, скользнул вниз и умело затормозил перед самой землей. Барсхана приняла его мягкой травой, пряными запахами и таинственными шевелениями тропического леса. С опушки, не слышно хлопая крыльями, взлетела большая яркая птица, но на экзотику никто не обращал внимания. Волк махнул рукой, отпуская напряженно наблюдавших за ним пилотов. Электромоторы тут же втянули десантные тросы в чрево миража, напарник Джалга захлопнул люк, вертолет развернулся, немного набрал высоту и рванулся обратно, почти сразу исчезнув за кронами векового тропического леса. Гул мотора ослабел а через несколько секунд совсем растворился в густом воздухе. Наступила звенящая тишина, располагающая к короткому отдыху в ласковой, дурманище пахнущей траве, но отдых не входил в программу. «За мной бегом марш!» — скомандовал волк, и группа бросилась в чащу, стараясь как можно быстрее уйти от места высадки. Тринадцать человек, стараясь не производить шума, растянулись на пятьдесят метров. Командир бежал первым, рысь замыкал цепочку. Джунгли жили своей жизнью. Кричали и прыгали с ветки на ветку обезьяны, пели птицы. При приближении людей лес настороженно затихал, чтобы через несколько минут снова ожить за спиной. Иногда с дороги уходили крупные звери, с шумом продираясь сквозь плотные заросли. То и дело попадались змеи. Вот толстую дав поспешно полз в сторону — Брызнули из-под тяжелых ботинок рысь и лесные ужи. Древесный полос неожиданно свесился над плечом цыгана, и бегущий следом зуб ножом рассек его пополам. Бег в африканских джунглях совсем не то, что марш-бросок на полигоне или кросс в российском лесу. Здесь постоянно приходится подныривать под низкие ветви или прорубаться через переплетение лиан – Иногда местность становилась практически непереходимой, и тогда группа искала обходной путь. Помимо удушливой влажной духоты, всех мучила мошкара, густо облеплявший открытые участки тела. Бежавший вторым хвост постоянно отплевывался, отхаркивался и матерился. По закону подлости полчища гнуса залетали им в нос, в глаза, в рот. К тому же следовало смотреть под ноги, чтобы не наступить на змею, которые, впрочем, свисали и сверху, грозя в любой момент свалиться на потных, усталых людей. Через четверть часа волк выдохся и уступил хвосту право прокладывать дорогу, а сам шагнул в сторону и стал осматривать каждого из бойцов. К счастью, при десантировании никто не травмировался — Они бежали, наклонившись вперед, с ног до головы обвешанные оружием и снаряжением, автоматами, портативными разовыми гранатометами «Муха», боезапасом, питанием. На мешках закреплены тяжелые каски. Собственно, это был даже не бег, а ускоренный шаг, но больше ничего выжить из этих людей было нельзя. Пропустив группу, «Волк» побежал последним. В дальнейшем головной боец сменялся каждые десять минут и переходил в хвост, чтобы отдохнуть, постепенно вновь продвигаясь вперед. Это было справедливо, хотя безопасность практически не повышала. Конечно, в первую очередь бьют по авангарду, но хорошо поставленная засада расстреливает и арьергард, да и середину вряд ли оставит в покое. Хотя здесь вряд ли можно было нарваться на засаду, а вот змея может ударить в колено или свалиться на голову любого. «Стой! Привал 15 минут!» — передал по цепочке волк. Группа повалилась в траву. Каждый упал там, где стоял, и только потом стал освобождаться от снаряжения. Наиболее нагруженными были усиленные двойки — плуг-зуб и цай хвост Кроме автоматов, они тащили еще пулеметы и снайперские винтовки. Правда, мух у них не было, да и коробки с пулеметными лентами равномерно распределили между другими бойцами. Все тяжело дышали, чувствовалось, что сила на исходе. Даже рысь был похож на выжатый лимон. Волк тяжело вздохнул. Боец специальной разведки может бежать по джунглям несколько часов. Вот, как говорится, и почувствуйте разницу. Он развернул крупномасштабную карту со свежими коррективами космической съемки. Несмотря на нее, движение по маршруту было сопряжено с немалыми трудностями — Компас в такой чищобе не годился, потому что не удавалось выбрать достаточно удаленный ориентир и задать общее направление хотя бы на километр. GPS-навигатор снимает все проблемы, но только в том случае, если двигаться по прямой, а не рыскать из стороны в сторону. Волк определил местонахождение группы, по многолетней привычке перенес красную точку на карту. Они прошли 6 километров, при этом отклонились от маршрута на километр. Волк спрятал карту и навигатор, незаметно осмотрел товарищей по оружию. Его интересовало не столько физическое, сколько морально-психологическое состояние каждого, потому что в боевой обстановке именно оно выходило на первый план. Осмотр его не очень порадовал. Обессиленные бойцы лежали, безучастно привалившись к своим рюкзакам. Только французы птах были уже на ногах, осматривали лианы, некоторые рубили и пили из них воду. Выглядели они достаточно свежими. Вот что значит легионерская закалка. Рысь тоже пришел в себя. Сейчас он сидел, рассматривал собственный ботинок и матерился. «В чем дело, рысь?» — волк подошел к своему заместителю. «Змея укусила, зараза! Смотри, хорошо до да тела не достало». На грубой коже высокого натовского ботинка отчетливо виднелись две дырочки. — Везло тебе, дружище! — волк похлопал товарища по плечу. — А ты ее видел? — и метнулось что-то под ноги, и все. Я их боюсь до ужаса. Лучше с гранатой на танк. — А приходилось? — криво улыбаясь спросил подошедший француз. Рысь растерялся. — Да нет. Я вообще говорю. Француз покачал головой. — На танк лучше с базукой. Ну, в смысле, с гранатометом. — Я также сжёг один. А граната ему, как слону дробинка. Второй меня потом полчаса в окопе утюжил. Ребята еле откопали. А змея что? Большинство вообще не ядовитые. А если ядовитые, ничего страшного. Сыворотка есть, пусть кусает. Разрубил лопаткой и дел с концом. Или каблуком растоптал. Если что, её и съесть можно. Если поджарит, тогда же вкусно. Цыган засмеялся. «А что, ребят?» «Давайте наловим и нажарим, змеюк. Когда еще доведется попробовать?» «Давай!» — оживился зуб. «Тут их до хрена!» Качок тоже улыбнулся. «Вы еще кулинарное соревнование устройте Одну зажарить, одну сварить, одну запечь на углях. И попробуйте, какая вкуснее!» «А что, интересно?» — поддержал идею цыган. Бойцы заметно приободрились и оживились. Послышались обычные подначки, смешки... Рысь посмотрел на легионера с уважением. «Надо тебя замполитом сделать!» Тот усмехнулся. «Спасибо не стоит! Вот долю увеличить можете! Тут я согласен!» Изменение настроения группы понравилось Волку. Он с симпатией относился к французу, а сейчас подумал, что из него бы вышел хороший зам. Долматов — исполнительный и добросовестный солдат, но в джунглях явно теряется на фоне легионера. «Француз, покажи ребятам, как добывать воду. Только много не пить будет хуже. И вот так сделайте». Волк снял с головы бандану, намочил из птахом лианы, вытер лицо и шею, а потом положил на темя. Испаряясь, вода охлаждает поверхность. Этот закон физики знал каждый боец специальной разведки». Как знал и то что жажда в первые часы это не следствие обезвоживания организма а только лишь сухости слизистой оболочки полости рта чтобы поддерживать форму надо не пить воду литрами а полоскать рот и делать маленькие глотки иначе пить захочется еще сильнее но из диких гусей эту мудрость знали только легионеры все остальные припали к лианам и от пуза напивались теплой с затхлым запахом водой волк не стал их останавливать Только распорядился принять дезинфицирующий порошок. А через несколько минут отдал приказ продолжать марш-бросок. Отдых и так затянулся на десять минут. Через полтора часа сделали еще один привал. Пора было обедать, но волк решил не затеваться с охотой и отдал команду съесть по плитке концентрата и проглотить потонизирующие таблетки. Зато отдых увеличил до получаса. Потом группа вновь рванулась по своему маршруту.